Глава шестая. Время. Этот вечер Нора запомнила до смерти. Дело было поздней осенью. На обеденном столе горели свечи, их высокие язычки почти не дрожали. Нора сидела напротив брата. Брат только что легонько стукнул ее ногой под столом и глазами указал на родителей. Нора очнулась от мечтаний о том, как здорово будет, когда выпадет снег, и прислушивалась. Отец говорил тихо и очень четко, и с каждым его словом мать все больше приходила в ужас. Если выбирать будущее, только сейчас, потом такой возможности нам не оставят. Или сегодня мы выберем лес, или через пять лет здесь будут железные братья. Но за целых пять лет, умоляющим голосом начала мать, кто знает, кто может, что может случиться. Железные братья могут встретить противника, который, наконец, переломает их хребет. «Где? Где такой противник? Я говорил сегодня со шпионами, последняя надежда пропала, они взяли овраг почти без потерь, а овраг – естественная крепость, не чита нашей равнинии». «Если мы не хотим стать рабами братьев, мы должны...» Он замолчал и посмотрел на детей. Нора, двенадцати лет, и одиннадцатилетний фильм не успели притвориться, будто не слушают. «Ступай к себе», – сказал барон после паузы. «Но ваша милость, мы еще не доели!» Филин всегда звал отца «Ваша милость», когда чем-то возмущался и хотел это показать. «Ступайте», — сказал отец, и от звука его голоса что-то тенькнуло в животе у Норы. Она поднялась без единого слова. Филин, уходя, прихватил два куска пирога с тарелки. Филин всегда брал всего по два, для себя и для Норы. А она иногда забывала о младшем брате. Впереди у нее было много темных ночей, чтобы в этом раскаяться, но в этот момент она ничего не знала о будущем. Выходя из зала, они услышали последние два слова «Лесной царь». Дверь закрылась. Молча друг за другом брат и сестра поднялись в свои покои. Нора несла свечу, филин, пирог и кувшин с водой. Добравшись до комнаты, они зажгли светильник на столе, взяли каждый по куску пирога и только тогда заговорили. «Железные братья взяли овраг», — сказал Филин. «Он был наследник барона и должен был разбираться в политической ситуации». Нора задумалась. Слова звучали жестко и тревожно, но большой беды у них не было. «Овраг — это далеко», — сказала она не очень уверенно. Филин зажег новую свечку, встал и потянул за шнурок. Сверху спустилась и развернулась, как парус карта обитаемого мира, и закрыла собой всю стену. Не так уж далеко. Он вытащил из ножен свой кинжал и поднялся на цыпочки, почти касаясь острыем границы баронства. «Вот овраг, а вот мы. Видишь, между нами и оврагом нет сильных владетелей, только мелкие баронства, без армии и даже без оружейников. У нас ведь есть наше право», — напомнила Нора. «У нас есть документы, подтверждающие, что Перелесье — наша земля, со всеми полями и озерами, водой и травой». «Железные братья не читают документов», — сказал Филин. «Они вообще не читают по-нашему. Они слепые». Нора вздрогнула. «О железных братьях много рассказывали. Но одно дело сказки...» «Как же они воюют, если они слепые?» «Они слышат все вокруг. Даже неподвижную стену?» «Все. Они превращают людей в рабов. Разлучают родителей и детей, жен и мужей» а некоторых они делают железными братьями. «Как?» «Не знаю», — сказал Филин и вдруг выкрикнул истерическим шепотом. «И знать не хочу». Нора знала, как ее брат умеет бояться. У него ведь богатая фантазия. Он живо представляет все, о чем говорит. Чтобы скрыть это, Филин притворялся бесстрашным. Он говорил, если притворяться хромым, скоро охромеешь, а если притворяться бесстрашным, рано или поздно забудешь страх. «А лес?» – спросила Нора, чтобы отвлечь его от страшных мыслей. «Лес?» Брат еще постоял у карты, разглядывая темное пятиугольное пятно у северо-восточного побережья, подписанное «Лес». Потом спрятал кинжал и вернулся в кресло. «Лес тоже наступает с другой стороны. Под властью леса живут люди, но они не рабы, они вассалы». «И мы будем вассалами леса?» Филин смотрел на кусок пирога, это был его любимый пирог, мясной с хрустящей корочкой. Филин повертел его в руках и положил обратно на блюдо. «Я слышала, в лесу есть ходячие деревья», — сказала Нора, не зная, чем бы еще его развлечь. «Ходячих деревьев не бывает, а говорят...» «Сказки». Брат поднял на нее глаза, и Нора еще больше встревожилась, встретившись с его лихорадочным взглядом. «Ходячих деревьев не бывает». Бывают деревья, которые очень быстро растут.